Глава 25. Улика 19. Идиостиль. Убийцы. В калошах и резиновых сапогах ходят по квартирам жители района Г. Не успели запеть мартовские коты, а с потолков большинства квартир жителей района Г с солидным опережением уличной уже побежала мартовская копель. В резиновых калошах приходится ходить, вернее, брести хозяевам квартиры Арнольду Шнель и Марии Гринберг. И скоро, судя по темпам роста копели, им придется, подобно деду Мазаю, вооружиться лодкой и рыболовными снастями. Карпы нынче, говорят, крупные. В провинциальной журналистике есть что-то, чего так не хватает городской. То самое, что первую родниц литературы, литературой, а вторую максимально отдаляет от нее». Час ночи, а Андрей, забыв про сон, забыв про простывший кофе, читал и читал «Навигатор» города К. Два часа назад, подстегнутый новым творением Максимова, посвященным на сей раз автомобилю убийцы, Андрей в который раз решил пробить его имя по сети. В последнее время для него это стало дурной привычкой. Как и ожидалось, поисковик отреагировал на Максимова дебрями строчек, глаза Андрея прыгали по ним, словно белки по сучкам. Даже в соседних с новосибирском городках К и Б, располагавшихся в глубинах Барабинской степи, находившихся друг от друга в супружеской близости, отыскался свой Максимов, писавший в местном навигаторе и куйбышевском нюансе. Максимов, чья фамилия, скорее всего, не была прихотью фантазии, с чего Андрей и решил начать. Арнольд Петрович и Мария Эриховна – люди неизнеженные, закаленные бытом и войной – Но апрельская копель с потолку добивает их вернее фашистов в сорок м Жить дома становится совсем некомфортно, а копель тем временем потихоньку превращается в тропические осадки. Быть может, тогда она станет заметна городским коммунальным службам. А вот статья Максимова из Нюанса, одной из видных газет соседнего с барабой города К, С юности ходил на рынок на пушкинской заслуженность лестер Дзезюля Вся жизнь города в одной этой короткой строчке. Там всегда были хорошие вещи, недорогие продукты, очень удобно было ходить. Теперь ближайший рынок в паре кварталов, и цены жалят там как осы. В будущем власти, конечно, обещают открыть здесь новый рынок, а жителям Пушкинской остается только ждать и вспоминать любимый рынок и те прекрасные моменты, которые он подарил. Андрей невольно замечтался, представился городок с маленькими зелеными улочками. Уютные бульварчики, где между двух, может быть, очень старинных двухэтажек, где-нибудь затесался маленький крытый рынок, поход на который целое событие. И вот какой-нибудь почетный труженик дзезюля, господин с рожеватыми бакенбардами и каким-то живым выражением лица подходит к киоску с сигаретами, где ждет продавец, знающий дзезюлю как себя самого». «Как дела?» – по привычке спросит продавец. «Плохо», – весело ответит Зизюля. «А ты куда сейчас? Сигарет возьму и до дома. А что плохого? Вот то и плохо». И оба, словно отдавая долг какому-то ритуалу, привычно усмехнутся. И довольный Зизюля побредет домой в защищенный от невзгод большого мира квартирку. И чувствуется в такой жизни непонятная многим чарующая полнота. Андрей читал, и в душе как будто кто укутал ее пледом, нарождалось тихое уютное тепло. Чувствовалось, и сам Максимов согревался этими строками. Во всем этом большом промозглом мироздании, в пучинах которого, скорее всего, обречено было сгинуть его имя, у него был свой тихий, согретый лучинкой журналистского труда уголок. Но добродушный барабинский журналист явно не тот Максимов, которого искал Андрей. Другой, более подходящий Максимов, обнаружился в небольшом красноярском городке Д. С Красноярском Новосибирск связывала история не очень дружественных разногласий, связанная с вопросом, какой город считать столицей Западной Сибири. Официально звание удерживал полутора миллионы Новосибирск, но саяно шушинский сын, недавно перевалившийся за первый лимон, не терял надежды. Учитывая бэкграунд этих не столь уж далеких городов, Ждать подобной статьи логичнее от красноярца. В отличие от своего барабинского однофамильца и коллеги, Максимов из городка Д. писал обличительные статьи, гражданскому пафосу которых мог позавидовать сам Писарев. «Красноярск в предчувствии метро. Второе пятилетие прозибают в красноярской земле готовые тоннели метро. Ждут не дождутся, когда же разберутся и придут к согласию городские чиновники». Уставшие от долгого ожидания красноярцы тем временем ютятся в пробках, перебиваются маршрутками и переплачивают таксистам за доступ в труднодоступные городские районы. Ведь не все из них, ужас, живут в районе проспекта Мира. Газетным атакам горячего журналиста подверглись все нарушители музыки городского быта. Местные застройщики, нерадивые ЖКХ, отдельные управители и службы. И в этих нападках, постепенно избавляющихся от былых провинциальных изюминок, все более узнается тот самый новосибирский Максимов. Дилетантизм, суждений, соединенный с иногда удивляющей проницательностью, глубоко провинциальный стиль, к которому уже после переезда добавились все эти кринжи и вайбы, рофлы и фидбэки, а также деревянный неповоротливый канцелярит, как будто до первых новосибирских публикаций он успел хорошенько поднатореть в пресс-релизах. «Метро» пока единственная окончательная победа Новосибирска над Красноярском. У них в редакции, похоже, писал Саркишвили. «Как ты его терпишь?» – смеялся Андрей. «Пишет, как топором дырки в гучах прорубает». «А тебе жалко, что ли?» – ухмылялся Нуриев. «Завидуешь? Зато его читают». Жизнь красноярского метеора Максимова казалась короткой. После пары статей некто Максимов бесследно исчезал с горизонта красноярских газет. Зато одновременно с уходом Максимова в тех же изданиях появлялся другой борец за гражданские права Соверин, писавший в той же запальчивой максимовской стилистике. И он этот Соверин уже начал писать и Новосибирски. Несколько лестных слов о столице Сибири. Давайте на чистоту. Город на обе это город, которому не повезло. В этом городе не принято задерживаться. Издавна его используют как трамплин, набрал скорость и прыгнул дальше. ГПНТБ, этот серый, лежащий посреди восхода булыжник, который приходится все время объезжать. Кажется, что город планировал гоголевский тяпляб. Чем Новосибирск гордится, так это своим торгашеским и криминальным прошлым. Чего-чего, а этого добра в городе всегда было навалом. Все тот же узнаваемый, бескомпромиссный тон. Написав несколько подобных статей, Соверин, не выдержав благородного накала, благополучно умер. Журналиста с подобным ником не встречалось больше нигде. Зато уже в новосибирских изданиях воскресает некто Максимов, теперь с приставкой «Виталий». А вот новоиспеченный Максимов и вполне неплохо писал о легендарном новосибирском санатории. «Реченковский кризис. Почему закрылся легендарный санаторий?»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 Голоса первых посетителей зазвучали в светлых сталинских корпусах весной 1959 года спустя полгода после фактического открытия. Отдыхать там не гнушались и высшие партийные работники, перевесив полотенце через плечо, партийные боссы вместе с простыми рабочими не торопясь прогуливались по аллейкам. По легенде, летом 1959-го в санатории отдохнули и пролечились полную смену первые лица государства во главе с генсеком. А той поре среди местных бродит множество бородатых рофлов. Секретные процедуры, бюстик Сталина и другие приключения генсека. Генсек всюду и везде раздавал советы – писателям, строителям, художникам – Пожурив руководство ученых во главе с Лаврентьевым за высокоэтажную застройку, раздав люлей академовским художникам за авангардизм, привычку рисовать рабочих только синим цветом, генсек заглянул в только что открывшуюся Речкуновскую здравницу. Никита Сергеевич, как известно, страдал от лишнего веса и, отдыхая в Речкуновском, решил опробовать новейшие процедуры сбрасывания веса. Что происходило на этих процедурах, остается тайной – Но генсек, по слухам, остался доволен. Зато бюстик Сталина, притаившийся на одной из аллеек санатория, привел генсека в бешенство. О той поре в народе до сих пор бродит бородатый рофл, но напечатать его в этой статье по ясным причинам мы не сможем. Тон статьи, не считая раздела про Хрущева, был совершенно прежним. Неужели? Неужели он прав? И Виталий Максимов действительно тот выскочка из Красноярска, дважды менявший свой творческий псевдоним. Хотел ли он что-то скрыть или просто подчинялся газетной этике, не позволявшей всяких суверенов и других выкрутасов? Но если все-таки Максимов преследовал некий замысел, был ли Андрей его главной целью? Или, как красноярские нарушители, просто попал под горячую руку? Был всего лишь одной из жертв. Вопросы уносились все дальше и дальше. Утром, поставив турку, Андрей набрал красноярских коллег. Тоскливо погудев, телефон так и не ответил. Новосибирские издания, где выходили статьи Максимова и Соверена, ответили сразу. «Максимов?» – деловой женский голос. «Одну минуточку». Посоветовавшись с кем-то, голос вернулся. «Возможно, это один из наших внештатников». «Вы уверены?» «Он редко появляется. Хотя я не знаю точно». «Если вы позвоните через час, мы проверим по бухгалтерии. Пока это все, чем можем помочь». Андрей добросовестно дождался назначенного времени, но ответом были короткие гудки. Андрей набрел на еще одну статью Виталия Максимова, вялую, апатичную, совсем не похожую на бойки тон других его работ. Его ли? Был один способ проверить. Красная трубка старого дискового телефона снова оказалась в руке. Трубку взял молодой человек». «Максимов? Виталий?» – обрадовался Андрей. «Алексей?» – апатично ответил голос. «Можно поговорить с вами по поводу ваших статей о Речкуновске, о Новосибирске? Меня там заинтересовали кое-какие. Вы меня с кем-то путаете?» Вздохнув, Андрей опустил трубку. Псевдоним, конечно, выбирался со знанием дела. Сколько таких Витальевых, Борисовых, Андреевых и других бабочек-однодневок мастерили они в свое время?» Придуманных без азарта, просто так, дабы не мозолить глаза читателей одними и теми же фамилиями. Кроме того, отыщется с полсотни реальных Максимовых, чья фамилия не прихоть воображения. Вот зачем, скорее всего, Соверину потребовался камбэк Максимова. «Вы хотите, чтобы мы выдали вам своего сотрудника?» ответил Красноярск безукоризненным баритоном. «А вы бы, коллега, на моем месте поступили бы именно так или как-то иначе?» В профессиональном уравновешенном голосе послышался звон. Звон, в котором было столько негодования, что у Андрея невольно пронеслись перед глазами те бесконечные пары и месяцы, посвященные изучению профессиональной этики. Как будто он, Андрей, говорил не с человеком, а с тем самым журналистским кодексом, вдруг выучившимся говорить. После такого заготовленный ответ, даже если ваш коллега-преступник застрял где-то в горле, Андрей уныло вернулся на кухню. На плите гудел кофе, на черной маслянистой поверхности уже появились те самые пузырьки, долгожданные для всех любителей кофе. Сдвинув сосуд на середину плиты, Андрей взял блокнот. Не считая последней неудачи, ему удалось выяснить две важные вещи. Первое: Максимов красноярец. Это означало, что Красноярск в нем обязательно выдаст себя – местным выражением, чужим, нехарактерным для новосибирска словом. А это не так уж мало. То, что в былые университетские времена они называли языковым портретом, языковой личностью или идиостилем. Все это сложное единство разных факторов среды, из которых вырастает язык конкретного человека. Ведь нам только кажется, что мы такие индивидуальные и независимые, Улицы, город, район невольно проникают в голову, оседают в мыслях. Даже не так. Среда не оседает в мыслях. Она их формирует. Живет себе человек и не замечает, что говорит словами той местности, города, улицы, в которых родился, вырос, воспитался. До конца жизни человек смотрит на мир как бы их глазами. Вместо «квелы», говорит снулый, вместо «ворот», «ворота» или, словно попанов из бриллиантовой руки, твердо произносит «кофе». Вот и получается, куда бы человек ни уехал, всегда остается дома. По этим особенным словам, как по мокрым следам на асфальте, можно вычислить не только среду, но и конкретную личность. Нужно лишь внимательно читать и слушать. Второе, и не менее важное, его тайный недоброжелатель жил и работал в том же городе, что и Андрей – Быть может, пересекался с ним в одних коридорах, жал руки тем же самым людям. Как говорится, теория шести рукопожатий, но в их случае могло хватить и трех. И только один вопрос оставался без ответа, чем Максимову так удружил простой, любивший свою работу журналист, пускай и продолжавший фамилию известных в Сибири архитекторов и художников. Делал ли он это по собственной воле или работал по заказу тех, кому Андрей некогда такой же смелый и пылкий, как Максимов, когда-то перешел дорогу? Все это вопросы, на которые не найти ответа в офисной тишине. Но тишина, как будто желая провернуть, вдруг зашипела, пока Андрей думал, его утренняя бодрость, достигнув краю в турке, второй раз за сутки перекинулась на плиту». Глава 26, улика 20. Брелок номер 13. Пару часов спустя Андрей спускался по каменной ведущей под мост лестницы. В руках у Андрея непрозрачный целлофановый пакет. Шум транспорта на мосту все отдалялся, а воздух постепенно сырел наполнялся сложным сочетанием запахов лежалой рыбой, чайками речной зеленой ряской, затягивающей обские воды у берегов. Задул солоноватый, пахнущий рыбой ветер. Перед глазами, возвышаясь над оставшимися еще со времен Кривощекова рыбацкими пятистенками, вырастал недавно отстроенный жилмассив, а справа, убегая далеко за коммунальный мост, открывалась опь. На пустынных, заросших тальником речных берегах, куда в свое время приставали и тут же уплывали одинокие хозяйственные суда, лет за пять образовался свой изолированный мирок с инфраструктурой, своим колоритом и своей легендой, продолжавшей историю обских берегов. У самих опор моста, шагнувших в сторону Аби, автомобильная стоянка, обрывавшаяся у самого края берега, растущую уже из воды вняг, касался тугими ветвями ее асфальтовой толщины. Над водой, над пустынной автомобильной стоянкой, над самой рекой, рыча мощными двигателями, дрифтовала молодежь, а в стороне на оставшихся схронах речного берега удили карпы и бычков местные рыбаки. Пахло морем, а не рекой. Андрей не стал петлять тесными рыбацкими переулками, а пошел по асфальтовой дорожке сгибом подбиравшийся к крайнему дому с видом на обе, за которым начиналась частое, возведенное для жителей жилмассива набережная. Белые зигзаги чаек, пока Андрей шел, с тоскливым кличем проскальзывали между домами. У подъезда Андрей остановился, достал из пакета черные очки и красный, насыщенный цветом шарф. Просторные, как будто и неживые подъезды, построенные не для жизни. Новизна била по глазам, ни единого пятнышка – Наконец, открыла пожилая женщина, и Андрей сразу понял – она. Андрей Стариков, «Сибирские ведомости». В глазах женщины проскользнуло недоверие. «Это я договаривался с вами о встрече по поводу Светланы Селистовой. Не снимая шарфа, Андрей прошел в квартиру. Квартира, как и подъезд, казалась просторной даже для Андрея, привыкшего к своим конструктивистским 60 квадратам, бьющая по глазам новизна, но уже с острым запахом хозяйки. За окном квартиры, словно серая монументальная картина, уходил на другой берег мост, такой мощный, что когда-нибудь казалось, он задавит реку и как тисками стянет два берега в один. На темной поверхностью реки, испуская привычный, призывающий к чему-то тоскливый клик, летали чайки. «Давно вы здесь?» – спросил Андрей. «С полгода. Вам здесь нравится?» «Обывыкаюсь помаленьку. Все просторное и непривычное. Все время кутаюсь. С реки по утрам такой сквозняк». «А почему вы переехали?» «Ну, сын уже давно хотел перевести меня в приличное место. А потом, когда это все случилось...» «Журналисты. Каждый божий день, ночью и днем. В общем, но об этом лучше за столом рассказать. Вам кофе?» «Можно», – согласился Андрей, ощутив в желудке голодный спазм. Пока на кухне шли приготовления, Андрей заглянул в большую комнату. Здесь, несмотря на ее размеры, ощущение простора улетучилось. У стен стояли шкафы, заставленные книгами, сервизами и кое-каким хламом. На полу лежали еще нераспакованные коробки и весь тут обычный советский хлам, который наши родители почитали за память. Внимание Андрея привлек сервант. Через стекло серел портрет пожилого мужчины. Рядом полились всякие сувениры, среди которых маленький коричневый брелок с гравировкой. Андрей тихонько приоткрыл стеклянную дверцу. На гравировке в слегка мультяшном стиле, чуть выступая на поверхность монеты, изображался трамвай. Впереди него доходящая до окон цифра 13. «Ух ты!» Андрей взял в руку тяжеленький, приятно холодящий руку брелок. На обратной стороне выскоблены две квадратные скобки. «Все готово!» – прервал голос. Андрей вернул брелок на место и затопал на кухню. «Они сели к просторному от края до края занятому видом на реку окну» стоящие на столе чашки, наполняя кухню, чадили кофейным ароматом. «Вы родились в Новосибирске?» «Эвакуировали моих родителей во время войны». «Вы первый человек, который обнаружил в лифте ключи», – начал разговор Андрей. «Не заметили ничего подозрительного? Заметили ли вы что-нибудь странное?» «Как вам сказать? По правде говоря, я не очень любила Светлану». «Вот те раз». У вас были натянутые отношения? Девочка, в общем-то, неплохая, но... Продолжала женщина. Возвращалась поздно, топтала, дерзила. Я только приберу, придет, натопчет. К утру подъезд уже грязный. Я сколько раз ее просила. А как она реагировала? Андрей ослабил душный, повлажневший шарф. Говорила, что не мне учить ее жизни. Как похоже на свету, едва не вырвалась у Андрея. «Те самые ключи. Как вы их обнаружили?» «Возвращалась с дежурства, прошла в подъезд, вызвала лифт. Когда двери открылись, увидела их на полу. Как они выглядели? Было ли в них что-то особенное?» М -м, «Пожалуй, нет. Ключи как ключи. Пара для замков, один магнитный для подъезда». «Вы заметили что-нибудь подозрительное у подъезда? Или в подъезде? Незнакомые автомобили, неизвестные люди?» «Ничего необычного ни внутри, ни снаружи». «А соседи?» «Только если Игнатий Иванович». «А кто такой Игнатий Иванович?» — напрягся Андрей. «На момент преступления мы были соседями на Димакова». «Он что-нибудь видел?» «Как он рассказывал, ночью выходил покурить на балкон и увидел крадущиеся по двору автомобильные фары». «Автомобиль остановился у второго подъезда». Минуту или две ничего не происходило, затем из машины вышли две тени и двинулись к подъезду. Две? Что-то внутри Андрея, как тогда при звуке церковных колоколов, ёкнуло и сжалось. Он видел две тени? Так он рассказывал. Андрей повернулся к окну, пальцы простучали по столу едва слышную мелодию и успокоились. Вы говорите, Игнатий Иванович злоупотреблял? «Ничего уж скрывать. Это могло повлиять на достоверность его наблюдений?» «Могло, еще как. Он и меня однажды за черта принял». «Когда он вам рассказывал, он был в том самом состоянии?» «Нет, но он пытался. Просил сбегать за чекушкой, после чего обещал рассказать какие-то подробности». «Вы побежали?» «Еще чего, с детства ненавижу пьяных». Ваш сосед, он не оставил вам своего нового адреса? Он переехал еще раньше меня, а его нового адреса я не знаю. А у него есть какие-то особые приметы? Хм, да какие приметы? Это ж не погода. Хотя, женщина задумалась, у него было что-то с глазами. Очки он темные иногда носил. У меня будет еще один вопрос. Андрей ослабил повлажневший шарф. «Почему говоря о найденных в подъезде ключах, вы сказали, пожалуй?» «Пришлось к слову. Быть может, у них все-таки была какая-нибудь особенность?» Женщина отвела взгляд в окно. Там у подходящих к противоположному берегу опор моста из реки вдруг вырвался одинокий гейзер. «Нет, совершенно не было. Интересный брелок». Андрей взял в руку плоскую, но увесистую фигурку тринадцатого трамвайчика. «Да, неплохой. Ко мне еще тогда подходил на днях. С него все и началось». «Кто это был?» – насторожился Андрей. «Я его никогда не видела раньше, но он тоже приходил поговорить об исчезновении Светланы. Он задавал те же вопросы, что и вы». «Как давно это было?» «Еще там», – женщина махнула рукой. «А как он выглядел? Обычный молодой модный парень. Высокий?» Обычный, с вас или чуть ниже? В плохо сидящем кожаном пальто? Совсем нет, в чем-то самом обычном. Из серой воды за окном у далекой опоры моста снова вырвался фонтан, столб воды, но уже в другом месте. «Спасибо, вы подсказали много ценного. Могу я прогуляться по вашей набережной? Конечно, конечно, я вам открою. Не желаете составить мне компанию?» Андрей прогуливался по частной набережной за домом. Ветер стремился сорвать шарф с его шеи. И еще лет десять назад в этих местах царствовал тальник да тонкий ивняк, прикрывающий спрятавшиеся в рощах древние возрастом с город рыбацкие дурнушки и пятистенки. Два притока времени смешивались в один поток. Не так уж и много в городе осталось таких мест. Мест, где еще можно было встретить старинные деревянные улочки – наслушаться собачьего лая и забрести в какой-нибудь закрытый цыганский тупик. Но сереющие далеко в небесах над покосившимися деревянными стариками равнодушные многоэтажные акселераты напоминали заплутавшему, что время сетей и деревянных закоулков безнадежно ушло. Не успев выбраться из деревянных ползунков, город уже вытягивался, востреливал в небо акселератами свечек и преступления, совершавшиеся в нем, казалось, были такими же импульсивными, детскими. Красный шарф рванулся и сорвался с шеи. Прежде чем Андрей успел вскинуть руку, он кровавой змеей умчался в реку и вскоре стал частью холодной темно-зеленой воды. Зыркнув на девушку, которая, хромая на лабутенах по щебенке, пыталась добраться до магнитных ворот, Андрей свернул в тесную деревянную улочку – «Могла ли быть убийцей эта простодушная прежней закалки женщина, которая даже не подозревала, зачем он к ней пришел? А с какой целью приходил тот, другой?» Андрей оглянулся. Серые строгие небоскребы с морскими картинками на торцах теперь вырастали у него за спиной. Конечно, она рассказала тому второму то же самое, что и ему. Гораздо интереснее сейчас другой вопрос. «Кто ты?» Мой таинственный конкурент, вечно опережающий меня на один шаг. Уж не тот ли самый Максимов? И почему женщина ни словом не обмолвилась о брелке на ключах, детали, от которой зависело так много? Неужели она зачем-то забрала его с собой? Небоскребы позади уже раскрыли многочисленные вечерние глаза, а параулок все не кончался». Большой серый мост проглядывал над крышами, где-то позади и в стороне. Андрей свернул в проулок, уходящий, как ему казалось, в сторону моста. Разломала на части и выкинула. Выкинула вместе с расчлененным трупом, предварительно загадив в ванную. Жалко, он не успел побывать на той квартире. Андрей зябко повел плечами. Он шел, шел уже почти полчаса, а дома и заборы не кончались. Где же выход на мост? На очередной развилке Андрей свернул в сторону улочки, которую обступали дома, похожие на мини-замки. Почти у каждого по большому черному внедорожнику. Кое-где на завалинках сидели смуглые, пестро одетые люди. Стоило Андрею появиться в проулке, все вопросительно уставились на него. У ближайшего дома с велосипедом в руках бегал кучерявый цыганский мальчишка – Мальчик мычал и, как-то странно, беспорядочно дергал головой, словно сгонял с лба как не улетающую муху. Не отпуская велика из рук, мальчишка подбежал к Андрею. «Тять, ты кто? Ты кто, тятя?» Андрей едва слышал его невнятное бормотание. Мальчишка криво улыбался Андрею крупными редкими зубами. «Это тупик, тятя! Это тупик!» Глава двадцать седьмая Улика 21. В почти что Флоренции. Уставший трамвай наконец остановился у двух домов, соединенных старинной аркой. Андрей выбрался на платформу, потряхивая нахмуренными пассажирами, недобро поглядывавшими через стекло на оставшегося на перроне Андрея, помеченный надписью «Новосибирскому трамваю 70 лет» вагон заковылял дальше. Андрей огляделся, где-то здесь предстояло отыскать Инокентия Ивановича. «Дайте мне его телефон», – спрашивал он вчера у женщины с Венеции. «Да нет у него телефона. Даже стационарного. Прежде был, а нового я не знаю». «Все, что знал Андрей о новом свидетеле, район проживания, так что предстояло играть наверняка». Старик жил где-то на Росточке, в умирающем райончике, построенном вдоль дребезжащей трамвайной линии для рабочих завода Точмаш и когда-то отличавшегося уникальной архитектурой, дорожащей от постоянных трамваев обшарпанные фасады, укрывавшие собой гаражи, до серой двухэтажки. Следы, увядающие на краю города Флоренции, можно было заметить и сейчас, в случайно сохранившемся элементе декора – в плавном полукруге балконного окна, в соединенных арками башнях с полукруглыми окнами балконов, в которой иной раз виднелись ножки поломанной мебели, невесть для чего собираемые пакеты с пластиковыми бутылками и прочий хлам. Андрей как раз стоял на пересечении обшарпанных улиц в окружении четырех арок, каждая манила в свой двор. Андрей выбрал ту, в которую заглядывали зеленые облака листвы. Решив вначале обследовать ближайшие к трамвайным путям дворы, Андрей шагнул в арку. Свежесть новосибирского лета окутала Андрея. Напоминая о смелом замысле архитектора, в середине двора рыжил гранитный, опутанный морщинками трещин, граальчик старого неработающего фонтана. Дома устали, растеряли былую флорентийскую свежесть и лоск. Время казалось, как и старый неработающий фонтан, застыло, обветшало – Мимо пробуждая, вытаскивая Андрея из сна, в которое его погрузило застоявшееся во дворе время, протребежал очередной трамвай, наверняка такой же старый, как и все вокруг. Время в этом месте ощутимо текло по-другому. Оно как будто замедлило свой бег, становилось ленивым и тягучим. Андрей был слишком заметен в этом дворе, пора было действовать. Стараясь действовать как можно более непринужденно, Андрей присел на скамью. Предстояло понаблюдать, послушать разговоры людей и попытаться понять, угадал он со двором или нет. Расположившись на краешке пышного каменного фонтана с багряным, похожим на ржавчину, налетом на дне, два пожилых неопрятных мужчины не пускали третьего в летних шортах с экзотическими длинными для этих мест седыми волосами. «Дай-ка на тепленькое. Для тебя, что ли, грела? а? Ну? Это не ты грела, а солнышко!» Андрей нырнул за арку. Прислонившись к спиной к наштукатуренной на стене, Андрей достал блокнот и приготовился записывать авось что-нибудь пригодится для вечерних творческих упражнений. У фонтана слышалась возня: Петрович, ты нам всю малину портишь. Дождавшись, пока число оседлавших борт фонтана аборигенов сократилось до одного, двое, похоже, заковаляли к киоску на остановке за добавкой, Андрей двинулся к фонтану. «Доброго времени суток», — обратился к мужчине с узором на тельняшке. «Я готовлю репортаж о вашем районе. Район старинный, исторический. Собираются сносить, а не хотелось бы». Но его!» — отреагировал мужчина. В голове Андрея словно в телевизионном эфире пропикали забивающие мат нецензурщину сигналы. «Быть может, хоть поселят в нормальном месте». «А вы местный?» С 52 -го года, с самого строительства. Тогда, не растерялся Андрей, можем написать о необходимости переселения, привлечь, так сказать, внимание властей. Это можно. А с кем еще об этом можно поговорить? Да, хоть с кем. У тети Зои трескается потолок, у Зинаида вода под полом гуляет. С майоровичем поговори. У него вода буквально под полом, на ней можно как на волнах. У дивана нырнул, на кухне вынырнул, как морской черт. «Кто-нибудь еще?» «Не знаю. Разве что с тем, в домах. Но тот недавно к нам переехал. Какой-то нелюдимый». «Недавно переехал?» – обрадовался Андрей. «Адекватный? Поговорить хоть можно или сразу кругами запасаться? Готовиться к далекому путешествию?» «Инокентий – ничего, мужик, только больно нелюдимый!» «Все сходится, – подумал Андрей, – вот удача!» «А вот сын у него гад!» – продолжил мужчина. «Выселил отца под старость лет, а ведь у него работа была хорошая, уважаемым человеком был!» «Потому и нелюдимый!» – поддержал Андрей. «Выйдет, сядет, смотрит куда-то черными стеклами. Раньше хоть видел, а теперь...» Как будто вспоминает, ворошит в душе что-то тяжелое. Бывает, встанет и поковыляет домой на середине шутки. Мы окликнем, а он только рукой махнет. «А как его найти? Где он живет?» «Вон там!» – мужчина неопределенно махнул рукой. «Тот живет неподалеку. Адреса не помню. Да ты погодь, он, скорее всего, скоро сам во двор выйдет». А как он выглядит? У него есть особые приметы. Да какие приметы? Быть может, ходит с палочкой, носит очки. Нет, озадачился мужчина. Нет ничего такого. В очках он только солнцезащитных. Все время. Погуляя здесь по двору, он и сам скоро выйдет. Спасибо. По двору текла медленная и неторопливая жизнь. Время просачивалось сквозь местную флорентийскую арку. Как будто бы замирала, становилась ленивым и медлительным, ковыляла мимо окон как та старушка, что с котомкой и костылем прила к своему подъезду, к слепому потрескавшемуся от солнца деревянному окну. На краю двора под серебристыми кронами тополей виднелись остатки старой трибуны, или эстрады, и зарастающие по краям спучены шишечками выползающие из-под земли травы. Как бы чего ожидая, быть может, повинуясь упрямо, не желающий уходить памяти, Люди невольно группировались у прорастающего травой плаца, у старых деревянных останков разобранной эстрады. Одна бабушка, как будто что-то вспомнив, осторожно, как по хрупкому льду вышла на плац, и, вспомнив какой-то танец, вяло покружилась в одну и в другую сторону. Нужный Андрею мужчина в стеклах никак не появлялся во дворе. Наконец, где-то на краю двора показался худощавый, прокопченный солнцем старик в непроницаемых солнцезащитных очках – Судя по описанию, Иннокентий Иванович. «Доброго времени суток», – начал Андрей. «А если не доброго?» «Сибирские ведомости, я готовлю репортаж о расточке, о невыносимых условиях проживания. Какие тут у вас проблемы?» «Опоздал ты, парень, лет на десять. Тут все снесут». «А вот, может, и нет?» – упорствовал Андрей. «Пиши, не пиши. Все равно снесут». «Толку от вас», – проворчал старик. «Снести снесут, но зато взамен получите достойное жилье», – защищался Андрей. Мужчина нехорошо посмотрел. «Так и скажи, что квартиру у нас отбирать пришел. В это я поверю». «Не так-то просто сделать бать, как ты думаешь. А кто направил тебя ко мне?» Соседи твои сказали, что есть у тебя в доме какие-то проблемы, и я от бать помочь хотел, написать статью, коллективное письмо с просьбой обеспечить новыми квартирами. Много тут вас уже переходило. Уже бы всему району помогли, если б хотели. По правде говоря, я не только за этим пришел, не только чтобы с квартирами разобраться. Есть у меня, бать, и другая весть от твоего сына. Но скажу я ее тебе, только если в гости пустишь». Пристал, как банный лист. «Как сына-то звать?» «Александр?» Дед задумался. «Под читок а? К тебе что, гости каждый день ходят? Разговаривать с вами, как будто козла доить. Да Ладно, есть у меня у самого читок для подобных случаев». «Да я, бать, мигом слетаю», — обрадовался Андрей. «До магазина». «Обожди, пока не надо. Но если со мной что случится, тебя тут все запомнили». Запетляли дворами. Здания, конечно же, подновляли и подкрашивали, но ощущение некой усталости витало над районом, как будто все нарядное, все флорентийское увяло, поблекло, зачахло под толстым серым налетом времени. Некогда ясные окна стояли тусклыми, со следами рыжих, прожавевших слез на стеклах. Дворы зданий, словно присыпанные вулканическим пеплом помпеи, выглядели серыми и уставшими. Следы былого, неиздешнего великолепия проглядывали сквозь серый налет времени, как тени тех людей, которые когда-то населяли район под перекинутыми от башни к башне арками, под полукругами балконных окон, под которыми вполне могли пройти Данты и Макиавелли, проползали вялые полуживые тени, равнодушные до окружавших их красот. Где-то Андрей пошли к невысокому серому дому, который словно бастион огораживал двор от перекрестка и трамвайной линии. Вот здесь. Внутри дом состоял из скрипов. Казалось, говорил сам дом, скрипучие голоса выползали из-под полов и ступеней, как будто стремясь ухватить за потревожившую их ногу. Пол, потревоженный прогремевшим мимо трамваем, подрагивал под ногами. «Вот так и живем». «Дом «Да практически в аварийном состоянии», – прокомментировал Андрей, поглядывая на жирные трещины, что словно зарывшиеся в песок змеи тянулись под штукатуркой. Старая, пропахшая бельем квартира, словно очнувшись от беспокойного сна, со стоном петель, впустила на порог. В коридоре дремала тишина. Андрей выглянул в окно, стиснутое, зажатое в углублении между двумя башнями. В правой башне, закрывавшей вид на половину двора, располагался балкон. Вместо левого бокового стекла – слепое кирпичное бельмо. Увядшим осколком далекой Флоренции виднелся фонтан и подступающая к нему булыжная мостовая. Дед подошел и поставил на старый, побитый пыльными трещинами подоконник стакан с темной жидкостью. «Кофе!» – прокомментировал на всякий случай. На полках, на столах прокуренные, горько пахнущие стопки книг и газет. Исписанные тетрадные листы, обрывки блокнотов, оборванные листки календарей, могилки минувших дней. Андрей бегло оглядел названия. «Лазер в домашних условиях. Особенности конструирования лазерной техники». Поверх газетных кип увидел последний номер «Красного квартала». «Светлана Селистова. Новые улики». Скользнув по ней взглядом, Андрей промолчал. «Грустно тебе, папаня, здесь?» «Публика здесь другая. Я-то из бывших!» Рассмеялся и заскрепел голосовыми связками. «Дома эти, — продолжил отсмеявшись, — строили после войны пленные немцы. Для нас, ненавистных русских победителей, строили, как будто из чувства мести, не особо старались». «А теперь мы, победители, в них живем, в домах, которые строили для нас побежденные. Если бы не они, и жить бы нам было бы негде». «Есть в этом некая грустная ирония», – вставил Андрей. «Не грустная, а трагическая». «Итак», – Иннокентий Иванович стоял у окна и подносил к рту граненый стакан. «Говори, зачем пришел». «Я же говорю», – Узнать, какие у вас проблемы, привлечь внимание. «Много у нас тут всяких вроде тебя перебывало. Однако никого никуда не переселили. Все так и живут, как жили. Ну, не сразу же проблема требует времени. Пока заметят власти, пока разберутся». «Плохо врешь», — снова поднес стакан. «Так бы честно и сказал, что хочешь отнять квартиру, а меня в дом престарелых». «Не нужна, бать, никому твоя квартира, тем более здесь». «А про сына что хотел сказать?» «Ах да», – Андрей шумно проглотил слюну, – «сын твой в опасности, бать». «Ага. Вернее, не в такой, чтобы уж прям, но в серьезный. Не хотел он тебя огорчать, через меня передал». «А что случилось-то? Когда? Так вчера вечером». «Не складно врешь». Пошарив трико, дед достал сотовый и показал Андрею. Только я с ним этим утром созванивался. Могу и сейчас. Одно касание. А он, парень, у меня крутой. Хоть и негодей. Бать, не мороси, все объясню. Денег хотел со старика срубить. Деньги теперь тебе пригодятся. На новые зубы. Да просто разговор хотел завязать, как ты не поймешь. Андрей даже пристукнул ладонью по столу. «Ты же как кремень не подберешься!» Старик притих в пепельном свете окна. «Я расследую исчезновение Светланы Селистовой, помнишь такую? К тебе, по слухам, приходил человек, который, может быть, со всем этим связан. А кто тебе про меня сказал? Одна женщина на Димакова. Та ленинградка, которую сынки в Венецию перевезли. Та еще прошмандовка» че ты, бать, про всех в черном свете!» «А ты посмотри вокруг!» «Давай-ка лучше по читку, предложил Андрей. «Стаканы там!» — буркнул старик. «Только смотри! Я все равно все слышу и вижу. С четком или без. И дом у меня, как цепной пес. Если нужно, разбудит. Лады, отец!» Доставая бутылку, Андрей случайно вытянул из пакета длинные черные лямки женской сумочки — и торопливо вернул их на место. Читок был не поленый, но застоявшийся, пропитанный духом дома и лекарств. Опустив только что выпитый осушенный стакан, Андрей снова заметил на столе свернутую четвертинку Красного квартала. «Красный квартал. Кто убил Светлану?» «Виталий Максимов». «Хобби?» – указал взглядом на царившую на столе газетно-книжную анархию. «Читать-то надо!» Неохотно пояснил старик. А то так можно и слова забыть. Раньше-то на первом этаже, Прямо подо мной, библиотека была. Вижу, она к тебе после закрытия переехала. Дед молча прокинул стакан. Темная, заскорузлое, словно мореный дуб горла, Гулко вздрагивала при глотках. — Так что ты? — обтер шершавые губы. — Хотел про бабу свою узнать. — Просели с того? — «Тебе видней. Ищу я отец одного человека. Он может что-то о Селистовой знать. Куда пропало, где содержится? К тебе в последнее время не приходил никто подозрительней?» «Подозрительней тебя никого. Знаю я, что он рыскает по округе, выспрашивает у всех, кто может что-то знать. Алиби, антикомпромат себе обеспечивает. Возможно, батя он Светлану и убил». «А я каким боком здесь?» Андрей замялся. «Видишь, отец, идут слухи от знающих людей, что у дела Селистова объявился свидетель. Два года молчал, и вдруг... Кого-то видел он той ночью подъезда. Так вот, этот рыскающий мог к тебе заявиться. Вот я и пришел». Дед выругался. «Это тебе та ленинградская курица наплела. Просил же не говорить. То есть этот свидетель ты?» «Свидетель! Пригрезилось что-то по пьяни! Так бывает, такое пригрезится! Всем рассказывать теперь!» «А что пригрезилось-то? Много чего! Только одно, как будто ясно помню!» Дед добил читок отер губы. «Был он явно молодой, высокий, крупный, вроде тебя. Что-то нес в руках, как будто спящую девушку». А как ты понял, что она спящая, не пьяная? Не знаю. Бережно он так ее нес, словно невесту. Осторожно положил на заднее сиденье. Тебя это не удивило? Ну, мало ли. Вот только рука у девушки, совсем как неживая, висит, болтается. Сел он в машину, завел и укатил куда-то в сторону полевой. А заезжал откуда? С Димакова. Андрей поискал блокнот, но махнул рукой. «А что, говоришь, была за машина?» «Камри. Это была Камри. Почему ты так уверен в темноте, с такого расстояния?» «Ты автомобилист?» «Вроде. Тогда не должен задавать таких вопросов. Слово «улыбка» о чем-нибудь тебе говорит?» «Говорит. Так вот, машина, подкатившая к подъезду, улыбалась. Спутать эту модель, по-моему, ни с чем нельзя». «Согласен, бать. Не уловил что-то я сразу. Ты это...» Андрей оглянулся на окно. «Никому об этом не говорил?» «Ты первый». «Вот и не говори никому. Если кто вдруг спросит...» «Вот номер. Звони сразу мне». «Еще чего. Надо будет, расскажу и даже не пожалею». Второй Андреевский четок ударил по мозгам. Квартира обволоклась влажным туманом, потекла перед глазами. «Тащит, значит, это твоя...» Обожди, отец, сухо-тяжелый дух у тебя в квартире, горький. Может, выйдем на балкон? Че-то ты все на балкон, да на балкон. Форточку вон открой. Тайны, тайны. Так вот, зайду, когда заснешь, а там у тебя селестого к батареи с кляпом во рту. Не лезь ни в свое дело. Так вот, про твою дурная была девка, ох, дурная. Почему моя-то? Ну а чья же? Странно усмехнулся дед. «Когда еще до исчезновения, вижу, чапает по двору, семенит своими гусеницами, как всегда торопится, бежит и пацана за собой тянет. Он, видимо, что-то говорит, сопротивляется. Так она остановится и еще надает ему. У всех на виду. Дрянь все-таки это твоя, Светка». «Почему, отец, дрянь? Да сами вы никудышное поколение». Отцы вон наши воевали, а теперь, из-за таких, как вы, живем в домах, которые нам проигравшие из сострадания построили. «Красиво, батя, стелишь, да не так все было», — вставил подвыпивший Андрей. «Не строили здесь пленные немцы. Пленных в течение пяти 3 лет возвращали обратно. Они успели построить только несколько домов на Бурденко. Все остальное наши же и построили. Наслушался ты, вижу, этих...» Местную братву, они наговорят тебе стрекорова, уж ты-то должен знать. Толку с ваших знаний. Горе от ума одно. Вы журналишки и соврете, так недорого возьмете. Я не выдумками пишу, батя, и даже не чернилами. Я, батя, чтоб ты знал, кровью пишу. Кровью собственного носа, лица. Знаешь, сколько раз мне его разбивали за мои слова, а я все равно пишу. «Красиво стелишь. И кто ж тебя так раскровил?» «Было, батя, не вру, еще по молодости. Хорошо жив остался. Жив остался и на том спасибо». Андрей проснулся, глянул на часы. Одиннадцатый час, а темно, как в двенадцать. Грустное, одинокое лицо заглядывало к себе в комнату. На недопитый третий или четвертый четок падали тихие блики. А рядом, как был в очках, посапывал дед. Скрипучее дыхание царапало темноту. Пошатываясь, Андрей подкрался к комнате с высокими добротными сталинскими дверями, закрывавшими дверной проем, как щиты. Взгляд Андрея сразу стал серьезным и трезвым. Что-то прячет там у себя папаня. Потянул на себя ручку, дверь выгнулась, но не поддалась. Приложил ухо к замочной скважине. «Тишина!» Лишь легкий шелест секунды мгновений. Надо найти ключи. Позади дощаты коридоры, комната, освещенная лабастой, помеченной горбачевским пятном луной. Дом скрипел, предупреждал хозяина о каждом шаге. Наверное, это и есть дом на ушах. Передвигаясь, словно по миному полю, вздрагивает недовольно стонущих в полудреме под ногами досок, Андрей... «Ищешь ключи?» Вдруг проскрипела доска голосом деда. «Вижу, привык ты добиваться своих целей. Думаешь, сунул мне бутылку и все? И я ничего не вижу и не слышу. Не на того нарвался. Бать, чего мычишь? Думаешь, не понимаю, зачем ты пришел? Все выглядываешь, воспрашиваешь, вынюхиваешь» чтобы довести проблему до власти. Ага, кровью он называется, пишет. «Бать, я с роду все носишь, таскаешь с собой эту сумку. Думаешь, куда бы ее понадежнее пристроить? Сразу я тебя узнал и сумку твою». Дед расхохотался, нехорошо так хрипло. «А только знаю я, зачем ты пришел. Скоро, погоди, и остальные узнают». Стало жутковато. Наспех обувшись, подгоняемый каким-то внутренним ветром, Андрей выскочил из хохочущей квартиры. Ступени, старый деревянный коридор, в туре хозяину скрипучи засмеялись вслед. Смех догнал его на улице. Смеялся темный силуэт. Холодное, словно укольчик далекой звезды мерцание лампочки то проявляло, то растворяло его в темноте окна. Андрей не шел, бежал куводящий со двора арки. Сзади, перебивая ночной шелестящий шум тополей, спину, словно дыхание пропасти, холодно обжигал скрипучий старческий смех. Старческий смех, от которого стыла спина. Андрей продолжал его слышать. Андрей выскочил на перекресток, перекрещенный мерцающим лунным светом рельсами. К остановке подплывали светящиеся трамвайные окна. В двенадцатом часу. Вот удача. В них, словно в больших желтых экранах, хмуро синела пара неприветливых, уставленных в темноту за окном физиономии. Андрей вскочил на подножку, и уставший задний трамвай, не желая никого больше ждать, содрогнувшись, сразу тронулся. Уже через минуту дворы и дом растворились в темноте. Осиплый старческий смех все звучал в голове, все обжигал затылок, и спину. Глава 28. Улика 22. Бандитский, Новосибирск. Стук в окно. В то самое маленькое соединяющее кухню и коридор. Не желая просыпаться, Андрей глубже уполз под одеяло, но стук не умолкал, продолжая сотрясать окно. Открывай! Капелька пота скользнула по виску в пододеяльной темноте. «Я знаю, что ты там. Открывай!» Выбравшись из кровати, хмурый, не выспавшийся, Андрей двинул на кухню. «Чертов дед! Никак не угомонится!» Прихватив с нечто вроде сковородки, отдернул занавеску. «Андрюха!» — узнал голос Дмитрича. «Ты здесь? Наконец-то! А то я стучу, стучу. Весь день вчера. Что случилось? К тебе вчера приходили менты». «Интересовались?» «Погоди, сейчас выйду в подъезд». В коридор Андрей вышел несколько минут спустя с сигаретой и чашечкой кофе. «Ты что, книжек модных начитался?» «Каких? А ты не знаешь. Между прочим, кофе и сигареты – отвратительное сочетание. Кофе возбуждает, сигарету успокаивает. Как будто давишь на газ и тормоз одновременно». «Мить, не будь занудой». Курили в правом крыле у стены, исчерканной рисунками и стихами. Окно испускало белесы, как будто умирающий свет. «И что им было нужно твоим ментам?» «Не знаю», — Дмитрич как всегда курил в капюшоне. «Спрашивали тебя, и все, а я еще проследил за ними из окна. Сели в пазик, укатили. Не нашинские». Дмитрич указал куда-то вниз. «Нашинские по квартирам не пойдут, у них свой профиль». Ты-то чем их заинтересовал? Где-то напакостил, что ли? В моем возрасте уже особо не напакостишь. Утром на работу. Слышал ночью в подъезде что-нибудь подозрительное? Я почти каждую ночь какую-нибудь чертовщину слышу. Дмитрич облокотился на подоконник. Затушил сигарету в баночке. В подъезде ничего не происходило, а вот над головой... Кто-то снова топал по потолку на одной ноге. Топ, топ, топ. От стены к окну, от окна к стене. Как ты понял, что на одной? Когда на двух, то стук такой. Тык-тык-тык-тык, а здесь тык-тык-тык. Кто это у тебя там может так топать? Баландин, что ли, когда вдохновится? Или чего доброго, Олег Викторович? Баландин в другой квартире, чуть правее. Да и чего ему топать?» Наверное, это души расстрелянных в подвале собрались и топают на потолке у главного узурпатора. «Сейчас договоришься», — беззлобно буркнул Митрич. «Баландин вон говорил, что снова какую-то книгу вынашивает». «А Новосибирский? Ну, конечно. У нас тут, говорит, еще много можно о чем написать». «У меня вот тоже отец все пишет. Да и мне бы надо». «А Селистовой? хитро спросил Митя. По лбу Андрея побежала легкая рябь. «О журналистах новосибирских я хотел, например, Самохине. Писатель же, не журналист. Начинал с вечерки. Слушай, ты когда эти стуки услышал, на часы смотрел?» «Не помню, хотя вроде смотрел. И сколько времени было, начало четвертого?» «Ну, не начало, но четвертый час. Мне тоже в это время что-нибудь допремерещится». «Не говори!» – вздохнул Дмитрич. «Хоть охотников за привидениями вызывай!» «Нам часовщика нового, вот кого надо вызвать!» – заговорил Андрей. «Только так, наверное, обуздаем всю чертовщину!» «Да я уж звоню, звоню!» «И я!» «А, все бесполезно! Старых, видимо, нема, а новых, новых таких не сыщешь!» Расставшись с Мити, Андрей вернулся на кухню, не торопясь сварил, выпил турку кофе И поставил еще одну. Теперь неизвестно, когда придется. Пока кофе готовился, раскрыл на телефоне статью Совери, на том месте, где молодой боец за гражданские права снова костерил главный сибирский город, да еще под таким неординарным заголовком «Бандитский Новосибирск». Планировка, кажется, что город проектировал Гоголевский тяпляб. Видели ли вы город с высоты? Вглядывались в неуклюжую кривизну большинства улиц? В нелогичность развязок и бесполезность мостов, которые тут раз в десятилетия с бравадой строят. При взгляде на город с прощального самолета вся эта неуклюжесть, чудовищная нелогичность видна как на ладони. На лицо полное отсутствие планировки города, который, словно опутавший пень поганки вырастал, где вздумается его несознательным жителям, на склонах оврагов, вдоль реки Каменки, Серая лента Толмачевского шоссе, проспект Маркса, перетекающий в коммунальный мост. Вот восход, и вдруг словно гигантский булыжник на пути кирпич ГПНТБ, который всем, словно неудобный булыжник, приходится все время объезжать. А не разбериха со временем, когда долгое время город жил по разным часовым поясам, левый берег по одному, правый по другому. Просто всем изначально было совершенно все равно на этот город – Все использовали его как перевалочную базу, где можно переждать, окрепнуть, набраться сил. Андрей посмотрел газету, опубликовавшую материал «Красноярская СМИ». А ведь не прав был этот родитель за справедливость. Первый план у города появился уже в 1910 году, и следы его мы видим до сих пор. Да и не везде в планировке улиц стоит беспорядок. Хаос на Халовке, змеиная кривизна, неразбериха на миров старейших улиц города, мостовой и обской – все это следы первого хаотичного заселения города. В дальнейшем городские улицы делили на два потока – один из поселка-строителей моста, другой – из привокзального обского поселка. Следуя этому первоначальному плану, все улицы правого берега сходились бы где-то в центре. Эти два потока можно до сих пор увидеть с самолета – а затем на долгое время город превращался в инкубатор домов, одинаковых, вырастающих где придется. Но современный город – результат борьбы множества воль, отражение мысли тех, кто направлял его развитие, и как сын множества отцов, не согласных друг с другом, унаследовал их недостатки, их благородные и темные порывы. Сибирский мегаполис – своеобразный изгнанник российских городов – Издавна, как никакому другому городу, ему достается за прошлые ростовщические грехи. Он вечно вопали вечно всеми порицаем, что интересно не только приезжими, но и своими коренными жителями. За что? За свой высокий рост, за скорое взросление. Быть может, он не оправдал каких-то целей, для которых был избран России. За то, что за свою короткую историю, пока не успел обрести своего лица, За то, что задушив первоначальные архитектурные порывы, оброс железобетонной шкурой, серой щетиной панели к сверкающими стеклянными небоскребами, этими столичными шпионами. Или как Припять и Чернобыль был повинен в каких-то катастрофах. За что же ему достается? Не только от Москвы, но и от ближайших городов-соседей. Уж не за то ли, что слишком быстро вырвавшись из деревянных пеленок, Он успел вселить, но не оправдать возложенной на него страной надежды. Не потому ли, что быстро вымахав, в голове еще остался ребенком, еще не способным ответить, постоять за себя перед лицом более взрослых товарищей? Чем провинилась ясная зеркальная опь, на крутых берегах которой и вырос город-изгнанник? Почему такие, как автор статьи, с каким-то странным удовольствием осуждают его из века в век, из десятилетия в десятилетие, как будто это как-то возвышает осуждающих, дает им какие-то иллюзорные преимущества? А чем в конце концов провинились серые безликие дома, в сложные времена давшие приют тысячам и сотням тысяч новосибирцев, дома, которых полным-полно отыщется в любом пережившем советское прошлое городе? Но и в первые драматичные романтические годы советского государства город успел побывать средоточием архитектурной мысли, обзавестись домами, которых больше не встретишь нигде. Разве не вся Россия чуть больше, чем за сто лет, как бы заново вместе с городом пережила весь свой страдальческий путь? Налив чашечку слегка прогорклого переваренного кофе, Андрей вернулся к статье. У человека, написавшего это сознание приезжего, разъедающее современный Новосибирск, как проказа. Проказа, поражающего умы и коренных новосибирцев, по которой не скажешь ничего определенного. По-настоящему наш город может похвалиться лишь одной вещью – своими головорезами и криминальным прошлым, и он ими действительно гордится, с гордостью нося свое второе имя – Сип Чикаго. Об этом я описал в другой своей статье. Своими бандитами. Где-то я уже это читал. Прервал звонок. Зазвонил телефон, но Андрей не взял. Телефон звонил еще несколько раз, и лишь когда замолк, Андрей взглянул на экран. Звонил дядь Жора. Уже? Так скоро. Он даже не успел допить кофе. Андрей выглянул на улицу. За окном тоже, что и обычно – Выключив телефон, Андрей скользнул было в коридор, но вдруг остановился, присел, приложился щекой к стене. Длинный пустоватый коридор с голым, крашенным в темно-персиковый оттенок полом, длинный бледный блик, дорожка убегала к окну. Охота началась. Скоро ли еще ему доведется здесь побывать? При каких обстоятельствах? Сколько ни сиди, пора. Вышел в коридор, закрыл дверь, единственную дверь на площадке. Никто не мог увидеть. На пару секунд прислонился лбом к двери и побежал вниз по лестнице. Решив не дожидаться нового звонка, Андрей спустился в переход. За 300 рублей без регистрации и подтверждения личности купил симку Теле теле2. Всем важным людям разослал СМС с нового номера. Старую, с которой не расставался 13 лет, поломал и выкинул как будто выкидывал 13 лет собственной жизни. В кармане опять затрясся телефон, но Андрей даже не взглянул. Пробираясь по родным, вдруг ставшими опасными улицам, увидел то самое здание. И один из тех дней, когда ни он, ни она уже ничего не могли изменить. В тот день, когда Андрей шел в Министерство культуры по одному не связанному с журналистикой вопросу, вдруг позвонила Света. «Давай к нам, у нас здесь Чупринов». У меня важные дела. Опять у тебя какие-то дела. Какие могут быть дела, когда здесь Чупринов? У меня встреча по поводу Алейки Литераторов. Олейки, всю жизнь хочешь просидеть в своих ведомостях? Меня все устраивает. Зато меня не устраивает. Алейку авиаторов он. Лучше бы с Чуприновым поговорил. Быть может. Никуда он тебя. А то Алейка Не возьмет он тебя никуда, если... У нас уже есть одна. Авиаторов зачем? «Если ты на это надеешься!» «Что? Что-что ты сказал?» Андрей положил трубку. «Ну что ж, сходил. Вот она женская власть. Один звонок и все планы в тартарары. И ты, как на привязи, все равно идешь в то место, где она. Ведь всегда легче все отменить, чем потом смотреть на застывшее, разом ставшее чужим лицо и снова гадать, что случилось». Андрей остановился на полпути, как раз у дома, где, согласно табличке, проживал Федосеев, геолог и писатель. Его лицо простое, как будто слегка припухшее от укусов комаров, должно было занять одно из видных мест на аллейке, а вместе с Федосеевым в памяти воскресли и другие лица, где на наиболее старых еще рисунки. Из редких, забытых всеми изданий, они смотрели на Андрея из тумана прошлого, точнее сказать, из тумана забытия. И, судя по всему, по крайней мере сегодня, дальше им там и оставаться. Злой, ненавидящий себя Андрей побрел в гипротранс, стараясь не смотреть на попадающиеся по пути на домах памятные таблички. Гипротранс плоски нашпигованный разными издательствами человек на вокзальной. Там в филиале московской газеты работала света. Насколько Андрей помнил, у них ожидался какой-то большой гость – Света как раз выходила из курилки с дяди Колли, сверкавшим золотыми зубами, шофером редакции. О, привет! Как будто удивилась Андрею Светлана. Пошли, Чупринов уже в редакции. Светлана была на веселе, ей удавали торопливость речи, жестикулирование. Шофер, с которым она бы никогда не заговорила в трезвом виде, сейчас купался в ароматных волнах ее внимания. Светлана завитана, крашена. Куда сочные ноги некрасиво обтягивают ажурные колготки. Чупринов и правда сидел в редакции. Более 20 лет он работал в московском новостном холдинге, к которому относилось издание Светланы. В последние 10 лет был его шеф-редактором. Рыхловатый, с объемной котомкой живота, он сидел во главе стола. Плотные, бескровные щели глаз, чем-то недовольные губы. Был праздник, но журналисты, как воспитатели на сон часу, вели себя сдержанно, тихо. Что-нибудь сказав, поглядывали на Чупринова. Только дядя Коля, кажется, не понимал важности гостя, сверкая золотым ртом, как всегда, рассказывал сальные шутки. «Ну что же вы такой робкий?» — рассказывал анекдот о деревенском мужике, пришедшем к проститутке. «А вы, — говорит, — пальчиками, пальчиком, язычком, а деревенские ладошки к ушам приложил и... Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля!» Взглянув на строго, без тени смеха на лице Чупринова, Как бы добиваясь у него мужской поддержки, дядь Коля весело захохотал. Потом заиграли в какую-то игру, опять же по наводке водителя. Тот, кому выпала очередь вести, должен был назвать любую дату, а второй участник игры вспомнить, что делал в этот день. Дошла очередь до дяди Коли. — Прошлое 23 февраля, конечно, помню. Я впахивал женскую. Дядь Коля притворно осекся и добавил с уже серьезным видом. Спахивал огород у соседки, тети Шуры. Огород в феврале смеялись за столом. «А что?» – продолжал дядь Коля. «Урожай-то там круглогодичный, особенно с года этак восемьдесят седьмого, но лучше 90-го. «Я вот восемьдесят седьмого. Что мне теперь исчезнуть?» – запереживала Света. «Ну зачем же? В очередь. Вот урожай 90-го закончится». «Дядь Коль!» – вдруг весело возмутилась Светлана, а шофер одернул руку, видимо, побывавшую на колене у Светланы. Женщины смеялись и, поглядывая на Чупринова, шикали на дядю Колю. «Шутите, шутите!» – шеф слабо улыбнулся. «Не обращайте на меня внимания!» «Как можно не обращать внимания на такого мужчину?» – развела руками редактор жильцов. «Да-да, Павел Александрович!» – вступила в беседу Света. «Не стесняйтесь нас, провинциальных! Расскажите что-нибудь!» «Ну, что рассказать? О работе, например». «Что ты, Света, дай человеку отдохнуть, говорить о работе в праздник». «Говорить о работе – праздник для профессионала», – весомо добавил Чупринов. Глаза Светы оживились. «Да-да, Павел Александрович, мы тут все профессионалы, и мы очень хотим услышать о вашей работе». «Ну, я же рассказывал на мастер-классах. А кофе есть?» «Минутку», – засветилась редактор. «Сейчас мы все сделаем». Выждав момент, Андрей обратился к дядь Коле. «Запросто!» – обрадовался шофер. «Саки, ламы, липы!» – заговорил водитель в курилке, доставая Кент. «Еще один хуеплет! У нас тут и своих хватает, чтобы еще из Москвы их приглашать! Будешь?» Андрей отказался от протянутой сигареты. «Я вон вчера на кольце был!» – продолжал водитель. «Где Сибиряков Гвардейцев? Девочка там у меня живет!» «Хорошая!» Протянул дядя Коля, рисуя руками перед своей грудью объемные выпуклости. «Погодь, дядь!» – Андрей посмотрел на водителя черным внимательным взглядом. «Еще раз твои руки на светке замечу». Андрей говорил беззлобно, но что-то в его взгляде всколыхнуло, расшатало крепкого, бывалого, непривыкшего лезть за словом в карман водителя. «Ты кто такой?» – запротестовал дядя Коля дрогнувшим тенорком. «Уже и пошутить нельзя!» «Надеюсь, ты меня понял». Так и не достав сигареты, Андрей пошел в редакцию. «Не на минуты, а на секунды», – вещал в редакции взбодрившийся Чупринов. Чашечка кофе рядом с ним была наполовину пуста. «Из-за того, что в свое время холдинг Рия опубликовал новость о смерти Ельцина на 30 секунд позже Интерфакса, мы потеряли 50% своей аудитории». «Повторим?» – поднял пустую чашку. «Сейчас, сейчас!» – снова засуетилась редактор. «Светочка, сделай еще кофе!» На медиапродукта, который выпускает наш холдинг, замешана вся финансовая цепочка, все активы наших партнеров. Люди выставляют котировки согласно с той информацией, которую им поставляем мы. Прибыль больших людей и все финансовые цепочки напрямую зависят от способности журналиста предоставить быструю и надежную информацию – Мы не можем подвести наших инвесторов и партнеров. «Совершенно с вами согласна, Павел Александрович», – затараторила Света. «Я тоже стараюсь писать очень быстро и надежнее всех». Взглянув на ее ажурные колготки, Чупринов промолчал. «Позвольте спросить», – обратился к гостю Андрей. «Если кто-нибудь большой в очередной раз умрет на секунду раньше, чем вы успеете об этом написать, ваш карман сильно оскудеет». От лица Чупринова потянуло холодом. «Ты что?» – шипела на него в коридоре Света. «Совсем страх потерял. Какого он будет о нас мнение? «Невысокого?» «Стелитесь тут перед ним, а так вообще на многое готово ради». «Так», – Света как будто протрезвела, – «я не поняла. Ты меня сейчас обозвал?» «Собирайся. Ты бы о сыне подумала в таком виде. А ты бы тоже обо мне подумал и женился бы. А то как трахать за просто так все мостаки, а взять ответственность...» «Убирайся, — говорю, — ответственность. У нас еще кинотеатр сегодня. Своим поведением ты закрыл для себя дорогу. Одну из лучших дорог, ты понимаешь? А я-то думала...» «Мы опаздываем», — Андрей нетерпеливо показал на часы. «Иди сам в свое кино. Видеть тебя не могу». Андрей обнаружил себя на скамейке напротив нашпигованной редакциями девятиэтажки, словно многоглазый мифологический монстр, Здание нависало над ним, давило взглядом многочисленных, убегающих в высоту прямоугольных окон. Как вещала табличка у входа в разные времена, эти окна переживали и героическое прошлое, так и личные трагедии своих сотрудников, неоднократное крушение чьих-то тщеславных надежд. Окна, позабывшие о Светлане, и должно быть уже взращивающие чью-то новую тщеславную мечту. А ему... Ему сейчас хотелось больше всего одного – заскочить к отцу. Время на это еще оставалось».